и поплыли с ним в стойбище. Может, там, кто узнает стрелка. Причалили служивые к стойбищу. Собрались люди, окружили гелика, стали смеяться над ними, дразнить. Как не знать кеврита? Давно его знают. Все возле торговцев оттирается Нартами правит, собак кормит, мешки таскает. Торговцы ему водки дают, куски юколы, которые самим неохота доедать, подбрасывают. Так и перебивается кеврит. Жена от него с ребятишками убежала к отцу. Совсем недавно гелика видели с одним купцом у стойбища Войт. Куда-то ехали на оморочке. Геляк греб веслом, а купец трубку курил. Какая охота кевриту самому лазить ночью в дождь по кустам да стрелять из ружья. Конечно, купец заставил. «Кто теперь купцу пятки лижет?» — смеялись гелики. «Помрет твой купец, кеврит, и ты за ним пропадешь, ведь охотиться и рыбачить не любишь». Сидели вокруг бессловесного сородича туземцы, спрашивали у башняка, что будет с виноватым, и сами же советовали, надо хорошенько его поколотить, пускай своей головой живет, а не слушает купца. Приказчик Березин с пятью казаками и матросами поплыл вверх по течению Амура в стойбище Войт, ловить торговца-подстрекателя. Приближаясь к стойбищу, березину увидел огромную толпу геликов, пьяную и буйную, с копьями и луками. Около шлюпки заплюхались стрелы. Среди геликов суетился торговец с длинной косой в длинном до дабовом халате. Шлюпка подошла почти к самому берегу. Семен Парфентьев кое-как переводил геликам слова Березина. Гелики приутихли, а торговец еще пуще расшумелся, махал толстой палкой и требовал напасть на шлюпку. Вдруг несколько туземцев, Кинулись на купца и потащили его к шлюпке. Упал в ноги башняку купец, залепетал по-геляцки. Позвень сделался злым и беспощадным. Купец сильнее боялся позвейна, чем самого капитана. «Я маленький, люди! Меня заставил пугать вас, большой купеза!» «А если я скажу главному Джангину Маньчжурии, что ты у нас бунтуешь, геляков?» Башняк знал. Маньчжурскими властями торговцам запрещено спускаться вниз по Амуру. На реке они бывают самовольно, сведомо мелких чиновников города Сансина, что на Сунгаре. За это дают чиновникам взятку соболями. «Так если я скажу Джангину», — продолжал лейтенант, — «что тебе будет?» Торговец в отчаянии стучал бом о землю. Башняк отправил его в Петровское к Невельскому для разбирательства. С поста убежали шестеро матросов. Убежал и Чупин, который отнимал у Гелика Острогу. Утром хватились, нет матросов и шлюпки. Не оказалось кое-каких вещей и провизии. Вверх и вниз по течению Амура лейтенант послал казаков на розыски матросов. Поискали казаки на протоках и заливах беглецов и ни с чем вернулись назад. Башняк долго ждал. Вот побегают Поголодают матросы и явятся с повинной на пост. Матросы не возвращались. На море некому гоняться за беглецами. И разве найдешь их в вековечных дебрях? Постройка поста продолжалась. «Вижу судно!» — крикнул Вахтиной. Вдалеке, прижимаясь к берегу, шевелила тремя парами весел шлюпка, напоминая медлительного жука. Команда ринулась к берегу. Башняк и сам готов был мчаться первым. Да нельзя. Что подумают на шлюпке? Скажут, вот так комендант поста и всего Амура бегает в запуске с казаками. Он заставил себя зайти в палатку, надеть мундир, фуражку, даже заглянуть в зеркальце. Напустил на себя строгий вид и отправился встречать подплывающих. Из Петровского прибыли мичман Чихачев И прапорщик орлов с криком ура встретили шлюпку служивые и прямо с людьми вынесли на берег башняк и чихачев обнялись внимательно осмотрели друг друга погрубевшим по лицам оба зрелые мужчины по восторженным разговорам юноши николай матвеевич чихачев прибыл летом из кронштадта в охотское море на корабле оливудца Так называлась вилла русского царя в Италии, чтобы нести патрульную службу. Друзья встретились в Петровском.